И сразу перед крылечком, как проснулись, загомели все сразу, поднимались руки, всякому хотелось, чтобы его-то и услышали, отмахивал соженки рыжий мещанин. «Врут, не повесили!» — убежденно говорил он. «Немысленное дело! Как-то можно живого повесить! Да не, что он даст, живой-то! Руками, зубами будет! А чтоб живой дал себе на шею вздеть, да не, что это мысленное дело!» «То-то вот оно!»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 Взбаламутили, да?»